Глава 13. Беда пришла неожиданно, в образе Мерзы и двух его дуболомов. А дело было так. Пили сторожа вахтенным способом. Один из троих был кодированный, то есть, пока остальные глушили спирт, он довольствовался водой. Через восемь часов его место, проспавшись, занимал следующий. И вот когда кодированный фунтик тупо таращил глаза в зажигающий рассвет, сидя у входа в вагончик, а товарищи его спали мертвым сном, по плечу фунтика кто-то хлопнул. Сторож стряпнулся. Перед ним стоял хитрый чурбан, так называли мерзу на пилораме. «Спишь, падла!» — недобро поинтересовался мерза и кивнул одному из двух братков-акробатов, которые сопровождали его повсюду. Тот сделал неуловимое движение ногой, и фунт рухнул на опилок, выкашливая красное. Однако последний был скорее рад, чем огорчен, потому что знал, что если бы Мерзак кивнул второму акробату, он фунт не кашлял бы сейчас кровью, а лежал бы, молчал с дыркой в башке. Такова была специализация братьев Сидоровых: первый костолом, второй макрушник. Кто из них двоих старше, старшой и малой, похоже, как две капли воды, на самом деле не знали. Кто-то подобрал их в свое время в детском доме научил заплечным делам и подарил мерзе. Через минуту в опилке лежали еще не проснувшиеся, но уже понявшие, что к чему, Бероус и Алексеев. «Но ну вы, суки!» — начал заводиться мерза. Но этой мерзкой сцене предшествовали два довольно растянутых во времени события, на которых стоит остановиться сейчас подробнее.